— Я часто думала, — продолжала Люсинда, — какой тогда был замечательный и интересный день. — Нам вообще не следовало туда ездить, — сердито сказал Над. Они замолчали, и Над, отвернувшись, стал вытаскивать седло, которое он собирался чинить. Люсинда молча наблюдала за ним, чувствуя, что он обдумывает новости, которые она ему сообщила. Она очень хотела бы узнать, какие мысли прячутся за непроницаемым взглядом выцветших голубых глаз, которые, казалось, видят и замечают больше, чем дано другим людям. Она вдохнула запах кожи, сена и лошадей, зная, что он навсегда будет неразрывно связан с ее воспоминаниями о детстве. Ведь именно... В эту заставленную седлами комнатушку она прибегала всякий раз со своими печалями, проблемами и неприятностями. Она приходила сюда, когда мать сердилась на нее, что случалось нередко. Она приходила сюда, когда ее наказывали за что-нибудь, или когда величественный и самодовольный вид Эстер приводил ее в отчаяние. Она приходила сюда и тогда, когда она была счастлива или когда она хотела о чем-нибудь спросить, потому что ей казалось, будто Над, обладавший здравым смыслом и житейской мудростью простого человека, знал о жизни гораздо больше, чем ее мать, отец или гувернантки. — Над, — медленно произнесла она, — ответь мне на один вопрос. — Когда тебе... Приходилось драться с более сильным соперником. Тебе было страшно? Я всегда дрался с более сильными соперниками, — ответил Нат. И, несмотря на мой маленький вес, я почти всегда выигрывал. Главная мисс Люсинда — это тактика. Тактика и расчет. Хотя соперники были крупнее меня, они не учитывали, что я могу быстрее двигаться. Я наносил молниеносный удар, и отскакивал, прежде чем они могли ответить мне. — А почему тебя зовут Над? — спросила Люсинда. — Это такое прозвище? Над отрицательно покачал головой. — Нет, — ответил он. — При крещении мне дали имя Натаниэль. Язык можно сломать. Когда я мальчиком поступил сюда на конюшню, все стали звать меня Натом. Так я Натом и остался. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказала Люсинда, облокотившись на стол и подперев подбородок рукой. При этом движении бриллиант на ее пальцы сверкнул холодным недобрым блеском. «О том, было ли мне страшно?» — спросил Натт. «Видите ли, мисс Люсинда, каждый человек испытывает страх, выходя на ринг перед боем. Было бы ложью отрицать это». Хотя все равно он будет это отрицать, потому что никто не любит признаваться в своих слабостях. Но этот страх смешан с каким-то другим чувством, возбуждением, что ли, когда замирает сердце и перехватывает дыхание. Ты волнуешься, но в глубине души уверен, что если тебе хоть чуть-чуть улыбнется удача, ты выиграешь. — Ты уверен в этом? — спросила Люсинда. — Совершенно уверен, — ответил Натт. Нужно лишь быть настоящим бойцом. Он поднял глаза и встретил ее встревоженный, молящий взгляд. — А что значит быть настоящим бойцом? — спросила Люсинда. — Это значит не терять силы духа, — ответил на Вы можете научить парня драться, вы можете как следует натренировать его, вы можете выставить его на ринг против гораздо более слабого соперника, и он все равно проиграет, если у него не хватит силы духа. Сила духа и мужество — это самое главное. Мужество, состоящее из оптимизма, веры и, может быть, немножко из суеверия. Люсинда вздохнула. «У тебя всегда было достаточно мужества, Над?» «О да», — ответил Над просто. «Я всегда держал хвост трубой и верил, что я буду победителем. И действительно, редко кому удавалось меня побить». «И у Джо тоже есть мужество», — продолжала Люсинда. «Недаром он твой сын. Я думаю, что все люди, которые чего-либо стоят, «Обладают мужеством», — сказал нат — «и у вас оно всегда было, мисс Люсинда. Иногда, правда, это проявлялось в излишнем азарстве и непослушании». «Я рада это слышать», — тихо сказала Люсинда, — «потому что у меня такое предчувствие, будто мне понадобится все мое мужество, и, может быть, еще больше». Не сказав больше ни слова, она вышла из комнаты. «Черт побери!» — пробормотал Нат, глядя ей вслед. «Разрази его гром, если он ее обидит. Я убью его собственными руками!» Граф Меллиден, не имея ни малейшего представления о том, что он вызвал в ком-то такие кровожадные чувства, спокойно завтракал в своем доме на Беркли-сквер. В это время вошел дворецкий и объявил о прибытии полковника Холстеда, желавшего немедленно переговорить с ним. Лорд Меридан на секунду оторвался от бараньей котлеты. — Проводите полковника сюда, — коротко сказал он, и спустя минуту в комнату вошел светловолосый молодой человек, одетый в сверкающий мундир полковника королевской гвардии. «Побойся Бога, Чарльз!» — воскликнул лорд Мериден. «Что за маскарад с утра пораньше?» «Мне нужно через полчаса на дежурство», — ответил полковник. «А поскольку я хотел с тобой поговорить, я решил заглянуть сюда по дороге». «Ты брецаешь извинишь как полковой оркестр», — заявил лорд Мериден. «Сядь и выпей глоток бренди. Или ты предпочитаешь кофе?» бренди это как раз то что мне нужно ответил полковник двореццкин наполнил его рюмку и поставил графин с бренди рядом есть будешь поинтересовался лорд мэридан полковник передернулся мне дурно от одной лишь мысли о еде ответил он я лег спать сегодня в четыре утра Сначала принц решил отправиться в Алмак, затем в Уайтхаус, потом мы посетили еще несколько борделей, и только после этого его королевское высочество угомонилось. Лорд Мэридан ничего не ответил на это, и спустя некоторое время полковник продолжил. «Черт возьми, Мэридан, я тебе просто завидую сегодня. Надо полагать, ты играл вчера у Брукса». «Да, до часу ночи», — ответил лорд Мэриден. «И поскольку больше не нашлось желающих играть со мной, я отправился домой». «Рано лечь спать», — воскликнул полковник. «Вот почему ты сегодня так отлично выглядишь. Меня просто мутит, когда я вижу, с каким аппетитом ты поглощаешь эту баранью котлету». «Я в восторге», — «Что тебя это раздражает?» — парировал лорд мэридан и подал знак дворецкому принести ему еще одну. «Честно говоря, мэридан ты ничего не потерял», — нехотя признался полковник Холстед. «Никогда бы не подумал, что эти чертовы куклы говорили совершенно серьезно», — воскликнул лорд Мэридон. «Ты имеешь в виду бабский комитет в Алмаге?» — поинтересовался полковник Холстед. «Уверяю тебя, они были совершенно серьезны. Они не на шутку раскомандовались. У меня появляется такое чувство, будто мной распоряжается полдюжины наполеонов в юбке. Я вообще не понимаю, почему люди туда ездят», — кисло заметил лорд мэридан «Совершенно с тобой согласен». Меня самого тошнит от их респектабельности. Но до тех пор, пока его королевское высочество желает посещать их, чтобы встречаться с его светлостью, мы ничего не можем поделать. Но зато потом мы на славу повеселились в Уайтхаузе. Старуха Аббатиса представила нам новых хорошеньких девочек. Бог знает, где она их выкапывает. Одна из них была персиянкой или что-то в этом роде. Надо сказать, они здорово скрасили нам вечер. Жаль, что ты не присоединился к нам. Если ты думаешь, что я буду полночи ждать на улице, пока принц не присытится светским обществом и не снизойдет до борделя, ты очень ошибаешься. Лорд Мэридон в сердцах отшвырнул от себя тарелку. Вся эта история в высшей степени глупа и унизительна. Если у кого-нибудь хватило бы здравого смысла, он давно бы взял бочку с порохом и подорвал этот чертов алмак. — Мой милый друг, ты просто злишься, что тебя выставили оттуда, — заявил Чарльз Холстед. Лорд Мэридон бросил на него такой взгляд, что у того слова замерли на губах. — Ой, я совсем не хотел тебя обидеть, — быстро произнес он. — Просто тебе здорово не повезло, и все тебе сочувствуют. Я вчера прочитал объявление в газете. Значит, ты последовал совету леди Джерси? Ты не промахнулся. Все говорят, что она очень хорошенькая девочка и будет отлично смотреться в ваших фамильных бриллиантах. А что она сама обо всем этом думает? Понятия не имею, — холодно произнес лорд Мэриден. Я с ней еще не знаком. Что? У Чарльза Холстеда отвисла челюсть. «Ты хочешь сказать, что сделал предложение, даже не видя невесты?» Лорд Мэридон зевнул. «Я послал письмо ее отцу, в котором в самой изысканной форме просил ее руки», ответил лорд Мэридон. «Разумеется, он согласился, учитывая, что он должен мне 35 тысяч фунтов». «35 тысяч фунтов?» — воскликнул Чарльз Холстедд. — Она обошлась тебе недешево. — Это неважно, — ответил лорд мэридан Главное, она будет хорошо смотреться в фамильных драгоценностях и, несомненно, со временем порадует меня наследником. Жаль будет, если поместья достанутся моему непутевому кузену. — Ну и холодный же ты человек, — заявил Чарльз Холстед. До сих пор никто не жаловался. Криво усмехнулся лорд Мэридон. Полковник Холстед запрокинул голову и громко расхохотался. «Уж это точно!» «Кстати, куда подевалась Хуанита?» «Она отдыхала за городом несколько дней», — ответил лорд Мэридон. «Ей не здоровилось. Кстати, сегодня она танцует в Ковентгардене. Не хочешь пойти взглянуть?» «Конечно, если ты приглашаешь», — сказал Чарльз Холстед. «Потом там и поужинаем, как всегда». «Разумеется», — ответил лорд Мэриден. «И, по-моему, Уолтер обещал привести парочку восхитительных девочек. Он уверял меня, что ничего подобного мы еще не видели». «Как ему это удается?» — произнес Чарльз Холстед тоном глубокого восхищения. «Меня все уверяют, что у него в карманах ветер свищет, а он держит роскошных лошадей и окружает себя красотками». Кстати, я ему до сих пор должен за ту кобылу. Думаешь, он будет настаивать, чтобы я с ним расплатился? — Я бы на твоем месте просто-напросто взял на свое обеспечение одну из его девиц, — ответил лорд Меридан. — Я бы не прочь, — с энтузиазмом откликнулся Чарльз Холстедд. Мне до смерти надоела та красотка, которую я содержу уже больше года. Она стала терять форму и даже на сцене уже не выглядит очаровательной. — Ну так и брось ее, мой милый, — коротко произнес лорд мэридан Я всегда считал, что нельзя продолжать поддерживать связь с женщиной, которая тебе надоела. — Совершенно с тобой согласен. Сегодня вечером я присмотрю себе одну из девочек, которых... Приведет Уолтер. «Он будет тебе крайне признателен», — саркастично заметил лорд Мэриден. Чарльз Холстед взглянул на каминные часы. «Бог мой, мне пора бежать», — воскликнул он. «Кстати, я так и не сказал тебе, зачем я приходил». Я собираюсь устроить прием у себя в нью маркете в конце апреля если хочешь принять участие я могу пообещать тебе отличные петушиные бои и состязание между джо блетчером и биллом фелденом так ты знаешь они оба являются чемпионами в тяжелом весе нас будет человек 6 но если кто нибудь захочет прихватить с собой красотку милости просим как насчет хуаниты «Ты возьмешь ее?» «Какого это будет числа?» поинтересовался лорд мэридан «Я думаю, мы соберемся двадцать восьмого», ответил Чарльз Холстед. «Ты можешь подвести меня, если не возражаешь. Мне не хочется сознаваться в этом, но твои лошади гораздо быстрее моих». «Мне очень жаль», — уныло протянул лорд мэридан «но двадцать восьмого я не смогу. На этот день назначена моя свадьба». «Какая неприятность!» — начал было говорить Чарльз Холстед, но лорд мэридан невозмутимо продолжил. «Но я присоединюсь к вам двадцать девятого. Я ни за что не хочу пропустить такое зрелище». Полковник на мгновение изумленно уставился на него, затем разразился громким смехом, который еще долго доносился с улицы после того, как он покинул дом. «Лорд Мэридон...» Направился в библиотеку, расположенную в дальней части дома, и выходившую окнами в маленький садик. Это была прелестная комната, уставленная стеллажами с книгами, в дальнем углу которой стоял огромный обтянутый кожей письменный стол, на котором лежала груда писем и пресс-папье, отделанная серебром и украшенная фамильным гербом. Он равнодушно взглянул на нераспечатанные письма, отвернулся, подошел к камину и потянул за шнур звонка. Почти мгновенно в дверях появился лакей. — Вы звали, милорд? — мой экипаж. — коротко бросил лорд Мэриден. — Экипаж уже подан, милорд. Он прошел через холл, взял у дворецкого шляпу, трость и перчатки, спустился по лестнице, засланной коврами — и сел в карету. «Хафмонстрит-24», — сказал он стоявшему у дверцы лакею, который затем повторил это слуге, сидящему на козлах, а тот, в свою очередь, передал это кучеру. Лошади тронулись, и слуга в полголоса сказал кучеру, значит, она вернулась. Но теперь его милость повеселее. — Говорят, он уже истратил на нее несколько тысяч, — ответил кучер. — Не скажу, чтобы она была в моем вкусе, больно таща. Я люблю женщин в теле. — Тебе нравятся женщины, похожие на лошадь, — насмешливо сказал слуга. Поездка заняла не более пяти минут. Они остановились у небольшого, стоящего чуть в стороне от дороги дома, И слуга спустился вниз, подошел к двери и позвонил. Ему открыл лакей в роскошной ливреи. Увидев экипаж стоящего у крыльца, он шире распахнул двери. На его лице появилась дерзкая ухмылка. «Она уже поджидает», — развязно сообщил он слуге лорда Меридана. Слуга поспешил обратно к карете. Лорд Меридан неторопливо вышел из экипажа. Возвращайтесь через час, сказал он и медленно направился к дому. Лакей проводил его в гостиную и почтительно открыл перед ним двери. "Его светлость", доложил он. Женщина, полулежавшая на софе, радостно вскрикнула. «Мой лорд Себастьян!» — подбежав к нему, защебетала она на ломаном английском. «Я уже не думать, что вы придет! Весь вечер вчера ждать и ждать!» Она обвела руками его шею и подставила ему губы. Он небрежно поцеловал ее, затем уселся в кресло и закинул ногу на ногу. ну когда я взгляну на тебя как следует», — протянул он. «Ну что?» Отдых пошел тебе на пользу? — Спасибо, я себя опять прекрасно чувствовать, — ответила Хуанита Дарива. Она была невысока и божественно сложена. Ее лицо обрамляли пышные рыжие локоны, больше обязанные своим цветом искусству парикмахера, нежели природе. А ее огромные черные глаза то загорались непокорным огнем, то становились красивыми покорными и влажными в минуту страсти. Уроженка Мадрида, она была темпераментным созданием, и ее пышный бюст и чувственный рот привлекали большое количество поклонников, пока лорд Меридан не увидел ее, когда она танцевала в театре в Брайт-Хелмстоне и не привез ее в Лондон. «Ты неплохо выглядишь», — сказал он, окинув ее оценивающим взглядом, как будто он осматривал выставленную на аукцион лошадь. «Почему вы не приехать вчера навестить меня?» — надулась она. «Я послать к вам лакея, что я вернуться». «Я был занят», — ответил лорд Мериден. «Я покупал лошадей в Тетерсале. Аукцион закончился позже, чем я рассчитывал». — А прошлая ночь? — капризно спросила Хуанита. — У меня была назначена встреча у Брукса, — ответил он. Глаза Хуаниты сузились, и она с ненавистью взглянула на лорда Меридана. — Что это? Другой женщина? — он покачал головой. — У тебя нет никакого повода для ревности, — ответил он. — Однако, полагаю, ты уже слышала, что я женюсь. Хуанита вскрикнула и прижала руки к груди. «Жениться?» — слабо проговорила она. «Вы жениться? Это есть шутка?» «Отнюдь!» — ответил лорд Меридан. «Ты еще перед отъездом слышала, что меня исключили из Алмака? Единственным средством поправить положение была женитьба. Я предпринял соответствующие шаги в этом направлении. Но вы есть сумасшедший. Что она вам дать?» Она есть вмешиваться в ваши дела. Она будет даже помешать нам? Хуанита возвысила голос почти до крика, но лорд Мэридан лишь слабо улыбнулся. «Ничего подобного», — ответил он. «Она очень молода и будет делать то, что ей скажут. Она не будет мне мешать ни в малейшей степени. Она будет с честью носить мое имя и пользоваться всеобщим уважением. Разумеется, больше не должно быть никаких скандальных выходок, и ты не будешь появляться в тех местах, где может оказаться моя жена». Во всех остальных отношениях наше соглашение остается неизменным. Как я уже говорил, ты слишком привлекательна». Она молча стояла перед ним, но он чувствовал, что ее раздирают противоречивые чувства. Нужно ли устроить сцену, или надо безропотно согласиться на то, что он готов ей предложить? Она слишком хорошо его знала, чтобы не понимать, как он будет недоволен, если она вздумает перечить ему или оспаривать его решение. На секунду ее темперамент чуть было не одержал верх над здравым смыслом. Но потом она решила, что жен никто никогда не воспринимал всерьез. Они сидели дома, вынашивая и рожая детей время от времени, Появлялись на светских приемах и балах, как того требовал этикет, но в остальном не было никакой причины беспокоиться на их счет. Она заметила, что лорд Мэридан пристально наблюдает за ней, что на его красивом насмешливом лице появилось выражение скуки, а четко очерченные губы недовольно сжаты, и поняла, что должна любой ценой удержать его. Хуанита не была влюблена в него. Подобные чувства были ей незнакомы, но она страстно желала его, и никогда ни один мужчина не вызывал в ней такую бурю чувств. «Мой лорд Себастьян». Она произнесла его имя тем нежным тоном, который никогда не оставлял его равнодушным. «Я тебя слушаю». Он спокойно ждал, зная, что она не осмелится противиться ему. — Мне не важно, сколько вы иметь жен, — сказала Хуанита мягким чарующим голосом, — лишь бы вы, как раньше, считать меня привлекательной. Лорд Меридан протянул руки, и она бросилась к нему в объятие.